Где же ты, милый мой? Где ты? И что с тобой? Я прогнала тебя, вот я теперь одна. Этот характер мой, трудно тебе со мной. А прогонять тебя, верь, не хотела я. Я устаю с тобой, день без тебя, пустой. Если ты рядом, бред, больно, что рядом нет. Как бы обидеть так, чтобы не пришел вовек, только от слов больней. Любишь ты все сильней. Сердце стучит, молчу. Свет не включу, усну. Думаешь или спишь, завтра придешь, простишь. Больше нельзя терять, много должны сказать. Взгляды тебе и мне, только в другой судьбе. Ты не сможешь понять, простить. Ты не сможешь уйти, забыть. Понять, простить, уйти, забыть.